К тому же население Советского Союза занято предновогодними хлопотами. И за три последних дня 79 -го года, с 28 декабря со времени исторического сообщения ТАСС, никто ничего про Афганистан понять и не успевает.